Семь шиллингов, десять пенсов. Планы искать работу рухнули. Нужно было научиться жить на 6 франков в день, а это поначалу не позволяет слишком отвлекаться. Тогда и начался мой личный опыт убогой бедности, ибо шесть франков в день, если не пропасть нищеты, то вполне ощутимое вступление в ее пределы. 6 франков — шиллинг.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 Проститутки в полосе везения всячески безработный люд, жители целого своего округа, предместья нищих. Я осваивал этот стиль бытования около трех недель. 47 франков быстро испарились, и пришлось выкручиваться на те 36 в неделю, что приносили уроки английского. С деньгами по неопытности я управлялся плохо, иногда обрекая себя на абсолютно голодный день. Тогда продавал что-нибудь из вещей. Украдкой выносил в пакетах и тащил в скупку на улицу монтань -Женевьев. с женевьев Скупщиком там был рыжий еврей, наглейший хам, впадавший при виде клиентов в ярость, будто наши визиты его разоряли. «Черт!» — кричал он. «Опять явился! Тебе что тут? Бесплатный суп?» Платил он немыслимо мало. За шляпу, стоившую мне 25 шиллингов,